Глава 46. Звучит церемониальная речь. Мастер закона ставит свою печать. И вот я снова Конрад из Урвинов. А еще я теперь один из самых влиятельных людей во всем Скайланде. Когда кабинет дяди пустеет после коронации, я подхожу к широким иллюминаторам Неустрашимого и опускаюсь на роскошный диван. Конрад из Урвинов. Снова. Но как я могу быть урвином, если большей частью своих достижений обязан именно матери? В богато украшенном наряде я тоскую по простой охотничьей форме. Снаружи, за иллюминаторами, растет флот. Прибыло еще больше кораблей цеха науки, аж с пустынного Дандуна. Они доставили обладателей ярчайшего ума, дабы те нашли способ, как нанести ответный удар по нижнему миру. Прибавилось и охотников, закаленных ветеранов, которые только закончили прореживать стаи арктических горгантавнов на далеком севере. Теперь им поручено придумать, как можно завалить гигатавна. Но если флот остальных цехов все растет с каждым днем, то флот стражи порядка постепенно тает. Их задание — рассредоточиться и защищать главные острова. Звенья воробьев совершают пробные вылеты, а я все пытаюсь привыкнуть к новому имени, новому положению. Я сейчас даже выше, чем был отец. Несмотря на мои смешанные чувства к нему, к полуночным дуэлям, к испытанию на острове с моего его жестоким уроком, я бы тут не оказался, если бы не все это. Вряд ли бы даже состязание пережил. А с другой стороны, Мать гордилась бы тем, что я возвысился верным путем и обрел друзей, опираясь на сострадание. Я не шел по головам, доказав вместо этого, что создан вести за собой людей и сам заслуживаю их преданности. Жаль, родители не дожили до этого дня и не увидели, каким я стал. От этого немного больно. Когда посторонних совсем не остается, дядя подходит ко мне. Заложив руки за спину, он встает у иллюминатора. «Странно, не правда ли?» — спрашивает он. «Что? Иметь такую власть в руках и сознавать, что изменилось немногое. Ты все тот же человек, каким был прежде, зато другие. Они тебя обожествляют. Об этом я не думал, но да. Когда-то короли и королевы были для меня существами неземными». Однако вот он я. Принадлежу к их сословию. На несколько секунд мы умолкаем, и дядя вместе со мной смотрит на флот. Я догадываюсь, о чем он думает. Да, острова сильны. Но что бы там ни припасли в Нижнем мире, вряд ли они ограничились гиготавным. Вполне возможно, у них там наготове целая армия смертоносных биомеханических тварей, Намного страшнее привычных нам монстров. Дядя переводит взгляд на меня. Кек принц, ты невероятно важен для Скайланда. Я молчу. Странно, что при всем своем желании возвыситься, я даже не думал становиться принцем. Этот титул оказался всего лишь побочным призом на пути к возвращению сестры. Пока мать не умерла, я хотел стать эрцгерцогом, и забрать ее в поместье Урвинов. Правда, тогда я считал родовое гнездо своим домом. Теперь же, в последние несколько месяцев, у меня появился другой дом. «Гладиан — прекрасный корабль», — говорит дядя. «Но он не подходит тебе по статусу. Но он указывает на авианосец стражи порядка. Предлагаю тебе его». Это будет корабль принца. Черный авианосец, полный пушек и ангаров с истребителями — это чудовищная машина смерти. У меня под началом окажутся сотни людей. Не придется волноваться из-за переукомплектования экипажа во время охотничьего призыва. И, как принцу, мне не нужно будет беспокоиться из-за мятежа, ведь корабль станет лично моим. «Получишь всевозможные ресурсы», — продолжает дядя. «Советники, несметные эскадрильи воробьев, оружие, все необходимое для защиты, все, что нужно для войны». Отец хотел бы, чтобы у меня был свой авианосец. Думаю, будь я другим человеком, решение далось бы легко. Однако стоит мне закрыть глаза и подумать о доме, и воображение переносит меня на палубу Гладиана. А когда я думаю о семье, то вспоминаю Китон, Родерика и Громилу. «Я бы хотел устроить тебе экскурсию по нему», предлагает дядя. «Идем». Он направляется к двери, но, увидев, что я остался на месте, оборачивается и выгибает бровь. «Король, я благодарен за предложение, но должен остаться на Гладиане». Наступает тишина. Дядя морщит лицо в недовольной гримасе. Видимо, он не предлагал мне выбора, но я все же поступил по-своему. Ты хотел от меня возвышения? Объясняю. Я прошел отбор и возвысился через охоту. Однако я охотник до конца жизни. Не могу уклоняться от долга, и даже тебе, король, не нарушить закона меритократии. Это пока понизив голос, предупреждает дядя. «Я молчу. Мне тошно служить этому человеку. Противно, что из-за войны он стал необходим мне. Если есть способ утвердиться на королевском престоле и сделать так, чтобы никто и никогда больше не смог бросить ему вызов, дядя его найдет. Ценности меритократии он будет воспевать лишь до тех пор, пока они помогают ему идти к цели». Твое увлечение командой, Конрад, принесет тебе только боль. Они ведь даже на борту не останутся. Вернувшись на Винатор, ты будешь вынужден набрать новый экипаж. Корабль наполнится теми, кого ты не знаешь и кому нельзя доверять. Что еще хуже, Гладиан тебе не принадлежит. Надо выкупить его, выполняя охотничьи контракты. Я уже спрашивал мастера Кока, и она подтвердила, цех не примет денег извне. Я не смогу помочь в покупке корабля. Знаю. Помолчав, дядя продолжает давить. Новая команда может взбунтоваться, Конрад. Они тебя до Низинника спустят. Представь, принц Скайланда и Низинник Охоты. Он фыркает. Мой наследник не станет каким-то там драйщиком. Я был дращиком. Им и остаюсь. Что? Выгибает он бровь. Когда команда поредела, я взял на себя дополнительные обязанности. Дядя пристально смотрит на меня. Кажется, еще миг, и он разорется, как если бы по моей вине имя Урвина оказалось запятнано, Хотя тогда я Урвином не был. Да и сейчас себя им не чувствую. Наконец он выдыхает. Думаю, твой поступок достоин похвалы. Ты бы на все пошел ради возвышения. Отправился бы на край неба. Я не как ты, дядя. Не боюсь запачкаться. Мне не привыкать быть низинником. Он прищуривается. Подумывает, наверное, приказом отправить меня на авианосец но потом, видимо, соображает, что одним повелением не обойтись. Качает головой. «Ты совершаешь ошибку. Второй раз такого предложения от меня не дождешься. Понятно. Что ж, хорошо, Конрад. Бери себе свою посудину, только помни. Когда вернешься на Винатор, твоя команда бросит тебя». И в окружении незнакомцев ты еще пожалеешь, что не принял моего предложения. А я рискну. Когда нас снова окутывает тишина, дядя раздраженно машет рукой. «Иди, мол», но потом бросает вдогонку. «Конрад, возвыситься хотят все. Верность переменчива даже среди друзей. Не теряй бдительности». Вернувшись на гладиан, на палубе которого меня обдувает ветер, я снова чувствую свободу. Впервые за несколько суток забываю о гигатавне. Мы встали на курс, направляясь по координатам Эллы, и команда собирается на камбузе. «Ваше Величество!» — саркастично кланяется Родерик при моем появлении. «Я живу, чтобы служить!» «Захлопни пасть!» Родерик смеется. Однако мне видно, что остальная часть экипажа не знает, как реагировать. Я теперь не просто капитан, но и член королевской семьи. Если кто назовет меня величеством, высочеством или просто принцем, отправлю драть гальюн языком. Тут уже все начинают смеяться. Кажется, удалось разрядить обстановку. И я рассказываю о корабле, который предлагал мне дядя. У Кита отвисает челюсть. И ты его не принял? Почему? Потому что предан семье. А здесь — мой дом. В комнате снова становится тихо. Громила переминается с ноги на ногу, и до меня вдруг доходит, что я, похоже, совершил ужасную ошибку. Они все собираются покинуть меня. Элдон подходит и достает из кармана конверт. «Капитан», — говорит он, Служба под твоим началом подарила мне уникальный опыт. Я отвезу тебя за сестрой, однако по возвращении на Винатор подам заявление об уходе. У меня внутри все сжимается. Значит, минус Громила и Элдон. Единственное, кому не приходится выбирать, остаться или уйти, это Брайс. Да и то лишь потому, наверное, что здесь для нее самое безопасное место. Положив руку мне на плечо, Элдон с тихой улыбкой произносит. «Вернусь наверх. Продолжу вести нас к принцессе. Когда он уходит, я опускаюсь на скамью. Меритократия душит дружбу на корню. У каждого свои устремления, у каждого свой путь. И подозреваю, что, сблизившись с командой, я забыл о сути нашего строя. Этот экипаж не может быть мне семьей. Мы с ними ни одной крови». Брайс присаживается рядом, и я благодарен ей за то, что она останется. Как бы не раскидала остальных на Винаторе. Подходит Китон и тоже достает письмо из кармана. Я м -м, поговорила с командиром одного охотничьего судна, когда мы еще стояли на приколе в ангаре Неустрашимого. Он предложил место стратега. Обещал взять меня во время призыва, если буду свободна и... Э -э Она оглядывается на Родерика. Рода тоже хотел взять. Это откровение ранит очень глубоко. Чувство такое, будто сердце стиснула ледяная рука. Родерик встает рядом с Китом. «Мастер Кока предупредила», — говорит он, «что ты можешь распустить нас. Она только приветствует это. Вот мы и обещали капитану Талис принять предложение, если освободимся к призыву, но...» Бросает он взгляд на Китон. «Ты, похоже, расставаться не спешишь». Я поднимаю голову. Вижу на его лице легкую улыбочку. «Мы бы хотели остаться на глади, а не Конрад», говорит Китон. «Если примешь». «И мы вроде как идем комплектом», добавляет Родерик, обнимая ее за плечи. «Если только я не влюблюсь в другую роскошную бабенку». Китон пихает его локтем в бок. Я с улыбкой рву оба их конверта, Итак, мы заключаем официальное соглашение. Несколько месяцев назад я лишился почти всей семьи, зато теперь обрел новую. «Как насчет тебя, Громила?» — спрашивает Родерик. «По-прежнему хочешь пробиться назад в семью?» Он единственный из собравшихся на камбузе до сих пор не произнес ни слова. Сидит, подавшись вперед, положив локти на колени. Какое-то время мне еще кажется, что он передумал. Осознал свое стремление быть здесь и нежелание видеть близких. Но вот его взгляд твердеет. «Не стану я служить под дурвином Сказав так, Громила уходит. Мы прибыли по координатам Л.Э. и как только нужный остров выныривает из-за облаков, мое сердце сковывает застарелым страхом. Дядя не говорил, что держит мою сестру именно тут. Крыса поганая. Вечно эти его испытания и необходимость доказывать силу. Что это за место? Спрашивает Брайс, оглядывая поросшие джунглями холмы. Здесь. Говорю, стиснув зубы. Я сожрал провлана. У нее отвисает челюсть. Давай к острову. Приказываю, обернувшись к Элдону. «Быстрее!» Мы проносимся мимо лодочки, что мерцает в ночи звездой. В ней кто-то спит. Видимо, человек-дяди присматривает за Эллой и готовится забрать ее, когда она себя проявит. Наконец, я спускаюсь по веревочной лестнице, спрыгиваю на раскисшую землю темных джунглей. Команда следит сверху. Некоторые просились со мной, но рисковать ими я не могу. Только не ради глупых обрядов посвящения урвинов. С собой я прихватил трость и автомушкет. Это мой путь. И вот я отправляюсь на поиски. Сердце бешено колотится при виде окутанных мраком зарослей. Отмахиваясь от москитов, пробираясь через подлесок, я сознаю, что совершенно забыл, как здесь шумно. Перекрикиваются животные, жужжат насекомые, раскачиваются на ветру ветки. Единственный источник света — белый кристалл под стволом автомушкета. Под пологом деревьев тьма обволакивает меня, словно живая. Она здесь повсюду. У меня встают дыбом волосы на шее от постоянного страха, что в любой миг из-за дерева покажется пара золотых глаз, или вырвется громоподобный рык из могучей груди провлана. Если день принадлежит людям, то ночь — это его пора. кристалла хватает, чтобы не запнуться о какой-нибудь камень, но я слежу только за чащей и глаз не опущу, сколько бы не отвлекали прочие чувства. Не позволю ослабить мою бдительность, ведь нечто на этом острове заново вселяет в меня ощущение беззащитности переносит обратно в детство. Я вернулся в сердце кошмарного и безжалостного места, в котором когда-то утратил детскую наивность. Внезапно в сознание врезается образ растерзанной Эллы. Он такой реальный, что даже от воображаемых криков сестренки у меня по спине пробегает холод. Срываюсь на бег и не останавливаюсь, пока под ногами у меня не начинает чавкать. По земле тянутся длинные влажные полосы. Следы крови. Чувствуя, как холодеет в груди, я вскидываю мушкет с кристаллом, оглядываю кусты и деревья вокруг. Неподалеку на сломанных ветках висит клок волос, словно обозначая место яростной драки. Меня начинает тошнить. Я иду по следу. По земле явно кого-то тащили. Протиснувшись между двух деревьев. Скользкими от пота руками сжимаю мушкет. Испарь наградом стекает по лбу. Элла не мертва. Просто не могла тут погибнуть. Я же обещал, что буду защищать ее от всякой беды. Однако, забравшись на гребень и глянув за его край, замечаю за неровными камнями какое-то золотистое свечение. Огонь. Уловив запах дыма, чувствую проблеск надежды. Да, это костер. Спускаюсь с холма. И, отодвинув сторону ветку, правда, вижу стоянку. Под навесом из веток устроена лежанка. Листья до палки. Земля у костра расчищена от мусора. На пальмовом листе разложен ровный ряд инструментов, смастеренных из заостренных камней. У огня сидит фигура. Юная девушка. Босая, с окровавленными руками, подбородок у нее вымазан в жире. Волосы кудрявые, белокурые, а глаза темно-зеленые. Расколов обулыжник кость, она высасывает из нее мягкий мозг. Рядом с дерева свисает серебристая туша. Я после схватки с проволоном, был изнурен, но у этой девушки щеки не ввалились и глаза не запали. Да и кожа у нее не покрыта коркой запекшейся грязи. Она обустроилась в джунглях так, как у меня не вышло. Я не заметил веточку под ногами, и она с хрустом ломается. Элла тут же вскидывает голову и инстинктивно берется за один из острых камней. Судя по взгляду, она сейчас швырнет мне его в голову. Дядин яд пропитал ее до самого нутра, превратил в хищницу. Впрочем, сестренка, похоже, признала меня. Хмурое выражение на ее лице сменяется улыбкой. Элла молчалива. Вернувшись к кораблю и взобравшись по лестнице, мы устраиваемся на палубе под звездами. Черты матери живут в Элли, в ее белых кудрях и ямочках на щеках. При взгляде на нее у меня от ностальгии сжимается сердце. Я снова урвен. Говорю: сестра молчит, но по ее взгляду видно, как она что-то прикидывает в уме. Возможно, поняла. Она больше не первая в очереди на наследование. И в это мгновение ее глазами на меня смотрит дядя. Мы сидим, скованные неловкостью, не знаем, что делать или что говорить, однако я не могу позволить Элле волноваться из-за моего статуса. Только не сейчас, когда мы, наконец, воссоединились. Пусть она и пропитана дядиным ядом. Как же иначе? Ей было всего шесть, когда ее украли. Это, говорю, отстегивая от пояса белую трость, которую прихватил с собой на остров. Принадлежала матери. Думаю, она собиралась передать оружие тебе. Бросаю Элли трость, и сестра с легкостью ловит ее на лету. Крутит на пальцах, потом нежно гладит трещину на поверхности. Она практиковалась в фехтовании. Дядя должен был сам ее обучать. Взгляд Эллы останавливается на набалдашнике в виде черного оленя. Потом она тихо и отчетливо произносит. Дядя не говорил, что у матери была дуэльная трость. Помнишь, как мать с отцом тренировались на площади Урвин? Она прикусывает губу, а потом качает головой. Ясно. С тех пор миновала половина ее жизни. У меня так много вопросов. Пыталась ли она связаться со мной? тосковала ли, что помнит о матери, об отце, однако прямо сейчас донимать ее неохота. Элла сует подарок мне в руки. Я урвин. это не для меня. Однако я возвращаю ей трость. Ты тоже часть матери, Элла. Она опускает взгляд на наследство, и глаза у нее загораются. Когда я вломился в поместье и проник в ее комнату, то увидел там целую стену, увешанную тренировочными тростями. Настоящую дядя пока что не дал. Элла еще не заслужила такую. «Дядя бы не одобрил», — говорит она. «О, я бы многое мог рассказать ей о дяде, но словно вживую слышу мамин голос. Она шепотом просит меня быть терпеливым. Если сейчас надавить, Элла может закрыться. Тогда это будет наш с тобой секрет», — говорю. Сестра отворачивается и некоторое время рассматривает мой корабль. Возможно, у нее самой имеется куча вопросов. Например, «Как мне удалось возвыситься?» А судя по тому, что у нее на рукаве нет запонки коммуникатора, она, скорее всего, и не знает о дядином воцарении. Я снова протягиваю ей трость. «Пусть возьмет. Пусть покажет, что надежда еще есть» что дядин яд не растлил ее. Наконец, Элла, прикусив губу, хватает оружие. И когда она касается трещин, истории матери, у меня теплеет на сердце. Надежда есть. Да, надежда есть. А еще, говорю, снимая шеи кулон и протягивая его Элле. Вот это. Я прихватил его, когда хотел забрать тебя из поместья Урвинов. Бросив недолгий взгляд на золотое украшение, потом на меня, Элла забирает и этот, второй подарок. И когда она вешает его себе на шею, мы впервые за долгое время вновь становимся едины. Как будто все в порядке. Больше я не нарушу данного ей обещания. Команда выходит ее поприветствовать. Все, кроме громилы. Но это, наверное, даже к лучшему, ведь если к кому Элла и прониклась бы ненавистью сходу, так это к одному из отводов. Родерик смеется, глядя на нее. Да это ж маленькая девчачья версия Конрада. Элла бросает на него сердитый взгляд. Нет, говорит Брайс. Как по мне, она круче. Вот теперь Элла улыбается. Как странно всегда представлял наше с ней воссоединение как некое личное событие. Только для своих, членов семьи. Однако моя семья разрослась. Брайс, Китон, Родерик и Элла для меня теперь самые важные люди. В низине мать часто говорила, будто бы ей достаточно того, что рядом есть я. Тогда это было непонятно. Зато теперь смысл открылся. Мне не обойтись без близких, особенно когда на пороге жестокая война и кровопролитие обещает только ухудшиться. Элла засыпает, уронив голову мне на плечо, и я поднимаю ее на руки, как делал, когда она была маленькой. Правда, сейчас она куда тяжелее. Я отношу ее в свою каюту и укладываю на койку. Убираю с ее лба волосы и сажусь поблизости, как сидел рядом с матерью. Без надежды, что она дотянет до рассвета в те ночи, когда лихорадка пекла особенно сильно. Кем бы ни стала Элла, я буду защищать ее ценой собственной жизни. Больше мы не расстанемся. Винатор окружает как никогда плотное кольцо оборонительных кораблей цеха. Я первым, если не считать Элдона, поднимаюсь на палубу. Утро холодное. Солнце еще только выглянуло из-за горизонта. Джунгли усеяны золотистыми огоньками. Короли, мастера приказали всем цехам пополнить ряды, и вот свежие отобранные рекруты покидают пассажирские суда и направляются к костровым ямам. Скоро и у них начнется свое состязание. Правда, все будет иначе, ведь оно должно подготовить их к войне. Как ветераны, мы удостоились привилегии пришвартоваться сразу в порту Академии. И когда я тяну за рычаг, опускающий трап Гладиана, ко мне с багажом подходит Элдон. «Спасибо», — говорит он. «Ты так и не отнял у меня струн». Спустившись на причал, он оглядывается. «Надеюсь, наши пути еще пересекутся, Конрад из Урвинов. И если да, то, возможно, мы тогда оба будем капитанами». Поохотимся вместе. Удачи. Говорю я с улыбкой. Элдон. Из Бартемиусов. Кивнув, он уходит. Шагает по причалу, как охотник-ветеран. Лучший пилот из всех, что я знал. И снова у меня на душе становится пусто, когда из люка поднимается самый большой кусок крачьего дерьма, что я видел. Не думал, что это прощание причинит мне столько боли. Громила подходит и облокачивается о перила, как ни в чем не бывало. И только когда он начинает говорить, я вижу, что багажа при нем нет. «У меня будут условия», — сообщает Громила. «Условия?» «Первое. Ты возьмешь нового кока, черт возьми. Надоело готовить для тебя каждое утро лентяй хренов». «Погоди, так ты остаешься?» «Второе. Я теперь стратег». Если в моем плане тебе что-то не нравится, ты молчишь в тряпочку. У меня полная самостоятельность. А кока нового точно надо взять? Ты так здорово кухаришь. Прикрой кричалку, Урвин. Третье. Ты кланяешься всякий раз, когда я вхожу. Ну тебя к черту. Хохочу я. Он тоже улыбается. Мне прямо не верится, что Громила передумал. Я так возбужден, что бужу остальных членов команды через коммуникатор. И вот, они все на палубе смеются. Ветераны, что проходят мимо на пути в Академию, бросают на нас странные взгляды. Мы, пожалуй, единственный экипаж, в котором все обнимаются. «Что заставило тебя передумать?» спрашивает громил Родерик. «Пока мы шли вместе с флотом», — подбоченивается Громила. Я получил кое-какие вести с Холмстеда. Моя семья снова возвысилась, поднялась на вершину, без меня. И тогда я кое-что понял. Что именно? Они все засранцы. Мы молчим, а потом я как прысну смехом. Нет, среди них есть, конечно, и славные люди, — поправляется Громила. Сестренку, например, я люблю, но... Это ведь из-за близких я колошматил детей в переулках. Из-за них, как сволочь, сломал Конраду ребро перед дуэлью. А они взяли и отвергли меня. Какого дьявола теперь сражаться за их одобрение? Я и так отдал все. Меня унизили перед толпой, и в этот час нужды они решили, будто я для них недостаточно хорош. «Ну так ты и для нас не больно-то хорош», — говорит Родерик, и тут же перестает улыбиться, получив в плечо. Громила, пожалуй, перестарался, зато мы с Брайс и Китон смеемся, как ни в чем не бывало. Вскоре возвращаемся в стены академии. Моя сестренка и друзья идут рядом со мной. Обычно набор новых членов экипажа — дело одних капитанов. Но, как и во всех семьях, важные решения мы принимаем сообща. Не знаю, что готовит мне будущее или чего ждать от возвращения Нижнего мира, но я решил биться с этой командой. Мы — охотники. И нам поручено завалить самого большого зверя, какого видела небо. Вместе мы возвысимся. Или вместе падем.